Глаза Сиона округлились. Это невозможно. Из этой тюрьмы Райнер просто не мог убежать, даже принимая во внимание его союзников. Даже если бы Феррис рискнула помочь ему, она бы не смогла в одиночку пробраться через усиленные заслоны охранников. Между прочим, вся стража была уничтожена. Лесиль будто читал его мысли. Все это было подстроено герцогом Лютолу». «Нет!» Сион застонал... Герцог Люрал Лютоло – это было имя отца Райнера, дворянина, который считался мертвым. годы назад он был нужен, чтобы руководить этой страной из тени. Он монстр, сопоставимый с Люсилем. Зря он это сделал. Засмеялся ли сильно тем, как отреагировал Сион. «И правда, он хватил лишнего. Да ведь так хотел исследовать Райнера, дабы найти безвредный способ спасти его». Уже с десяток человек погибло во время экспериментов ради этой цели. Теперь, когда он сбежал, все твои усилия пропали даром. Молчать! Вдобавок ко всему, раз уж оппозиция тоже желает спасти Рейнера, Все пошло прахом. Может быть, с твоей точки зрения лучше, что Рейнер живёт нескучной жизнью, ведь так было до того, как ты отнял у него свободу и сделал его жертвой. Молчать! Должно быть, ты этого ожидал. Поэтому-то ты превосходный король. Несмотря на то, что ты обеспокоен, встревожен и время от времени сворачиваешь с перекрёстка, в итоге ты возвратишься к правильной дороге, потому что ты знаешь далекое будущее и ищешь только верного пути. Ты не спасешь друзей и не поможешь человеку, если это приведет к ошибке. В конце концов, ты потеряешь из виду действительно важные вещи. «Я сказал молчать!» — вскричал Сион. Люсиль распахнул глаза и уставился на Сиона. Казалось, его голубые очи могли видеть все, что творится в самых глубинах королевского сердца. И он улыбнулся. Будто сделал из него дурака, будто жалился над ним. Улыбка получилась легкой. «В чем дело, Сион?» — сказал ему Люсиль. «Приказ молчать по сравнению с тем приказом, когда я морал грязью твою мать, сейчас прозвучал несколько жестче, не так ли?» Король не откликнулся. Или ты просто не хочешь встречи с ним? Ты – убийца. Ты – терзающий людей опытами. Ты – потерявший свою человечность. Не хочешь, чтобы он видел тебя таким, не так ли? Вот причины, из-за которой ты так взбудоражен. И вновь нет ответа. А потом Лисиль вновь улыбнулся. Не знаешь, что сказать? Это хорошо. Итак, что ты намерен делать? «Позволишь Райнеру убежать после всего этого? Я не позволю этому случиться!» Ответил Сион, не встречаясь с ним взглядом. «Как бы там ни было, для меня это значение не имеет. Однако то, что ты делаешь, бессмысленно, Сион. Ты не сможешь воссоздать другого его, даже проводя эксперименты на людях. Конечно, если он умрет, это уже другое дело. Но ведь ты не можешь поднять руку и убить его. И никогда не сможешь». Лесиль на мгновение остановился и приподнял уголок губ. Тебе это хорошо известно, и ты уже сделал свой выбор. Пожертвовать им, бросить его в море вечного отчаяния, это было бы наиболее разумным решением. Однако ты все еще бессмысленно мучаешься. Верно, ты все еще немного человечен, хотя сейчас вряд ли ты человек. Невероятно, что ты еще сохранил в себе что-то подобное людям. Это прекрасно, потому делай что хочешь. Я уже говорил тебе об этом раньше, не правда ли? Выбор, сделанный героем, всегда верен. Ты всегда будешь делать правильные вещи. Сказав все это, Люсиль исчез снова: его тело, его близость, его существование, все стерлось. Однако он все еще был здесь, всё он знал это. Люсиль! Позвал он, в чем дело, Сион? Ответ прозвучал, как ожидал король. И король повторил еще раз: Я точно не позволю этому случиться! То же, что и раньше. Замечательно. Дойдя до такого, а ведь ты был так далеко. В конце концов, я не могу подняться над мечом героя внутри тебя. Не стесняйся использовать меня, как тебе хочется. Не стесняйся использовать свою силу, как считаешь нужным. «Победишь тьму этого мира? Или остановишь течение жизни? Я не знаю, к чему ты склонишься». Сион бросил взгляд на то место, где испарился Люсиль. «Победить тьму мира? Или наоборот остановить жизнь? Я... Я...» Тут в зал вошел мужчина, военный посланник, человек, с которым Сион передавал приказы вооруженным силам. Обычно, если он являлся по собственной воле... «Значит, что-то важное происходило на линии фронта с Империей Нельфой». «Ваше Величество!» Человек встал на колени перед Сионом. Сион поприветствовал его кивком и сказал. «Подними голову!» «Да, сир!» «Итак, что-то неожиданное в Нельфе?» «Нет, сир!» «Кое-что на территории Рейлюда!» Покачал головой мужчина. Сион не ожидал такого, хотя понимал, что посланник приехал сообщить о чем-то важном. Рейлюда звалась столица Роланда... Похоже, что-то случилось на улицах города совсем рядом с замком. «Райнер лют?» «Верно, А «Он бежал?» «Да, мне очень жаль, сер! «Не нужны извинений. Значит, так как Райнер отпинал стражу и удрал, вы приехали просить подкрепления что-то вроде этого?» Но посыльный вновь покачал головой. Подкрепление тоже!» «Брависиона взлетели!» «И они были отбиты, да?» «Так точно!» Вы подразумеваете, что отряды преследования были уже отосланы даже без доклада мне? Да, сэр. Кто это был? Кто отдал приказ? Майор Рахель Миллер. Миллер? Это имя вызвало горькую улыбку на устах Сиона. Человек по имени Миллер, оставшийся в тени во время проводимой Сионом революции, на самом деле был ее руководителем. Некто на голову выше остальных, наделенный острым и ясным умом, Всегда спокойный, всегда с поразительным самообладанием, Сион встретил Миллера, когда подготовка к восстанию, отбор талантливых военачальников, накапливание общественной поддержки, сбор информации на дворян, которые должны были бы быть свергнуты, уже почти была завершена. И в соответствии с планами Миллера, революция произошла стремительно. Мир изменился. Этот человек действительно заслужил право быть в числе лучших командиров страны, однако он не из тех людей, что желают подняться по служебной лестнице. Упрямый, он решил оставаться на своем месте и по-своему защищать эту страну. Этот человек может действовать без позволения Сиона. Этот человек отдал приказ перехватить Райнера. «И все же...» «Что сказал Миллер?» — спросил Сион. «Захват беглого заключённого...» «Доставить живым или мертвым? – Ответил посланник. «Живым или мертвым? Иными словами, убийц его не осудят. Но посланные войска были полностью разбиты. Меллер, прекрасно знающий, на что способен Райнер, направил на перехват легких для него противников. «Почему?» – думал Сион. Он определенно хотел задержать сообщение о побеге. Если бы о побеге из тюрьмы сообщили незамедлительно, было бы достаточно времени, чтобы принять необходимые меры». Однако Миллер доложил об этом не сразу, предоставив Райнеру возможность спастись. Но даже если и так, что получит Миллер, помогая Райнеру бежать? Хотя мои источники информации говорили, что Миллер и Райнер были знакомы в прошлом, но этой причины недостаточно, чтобы позволить Райнеру скрыться. Миллер просто не такой человек. Он никогда и ничего не делает напрасно. В чем же дело? После недолгих размышлений осталось всего две версии. Первая — Для того, чтобы выяснить, почему Сион так одержим Райнером, стоило бы оставить второго в живых. Другая версия состояла в том, что Миллер уже знал о Сионе и сумасшедшем герое, и знал, что для того, чтобы сумасшедший герой получил свободу, Сиону, или скорее герою, необходимо поглотить Райнера как жертву. Наверняка первый вариант. Пусть Рахель Миллер и известный гений, то, что он может прознать о таком, казалось маловероятным. В настоящее время в этой стране только три человека знали об изменениях, происходящих внутри Сиона. Это сам Сион, Люсиль и Фруаде. Ну и еще в доме Люсиля в той безопасной темноте были братья Сиона с искромсанной психикой, или то, что от них осталось. Люсилем они были признаны непригодными и уже больше никогда не приходили в сознание. Иначе говоря, только три человека должны были знать об истинной форме Сиона — И все трое, несомненно, держали эти знания при себе. Так что для того, чтобы заставить Сиона раскрыться, Миллеру необходим живой Райнер. Значит, вот что. Все, что нужно Сиону, это объяснить всем Миллеру. Причину заключения Райнера, причину продолжения этих экспериментов, причину. Причину, по которой Сион должен забыть о своей человечности. Вот что нужно сделать. Все, что нужно сделать, объяснить эти вещи. Искажение и конкуренцию, что мешали этому миру, а также истинный образ сумасшедших богинь. Миллер сможет понять все это и должен понять. Если он будет готов продвинуться дальше по службе, то он даже будет еще больше полезен Сиону. Само по себе это решит проблему Миллера».